Часть 22. вторая. принялась я задавать вопросы, чтобы немного развеять свои страхи. «Как думаешь, каким образом дух попал в планшет?» Парень перестал жевать и задумался. «Я много размышлял над этим», — наконец сказал он, но так и не пришел к конкретному выводу. «А не к конкретному», — подтолкнул Мстислав его к дальнейшему рассуждению. «Если в теории...» то вселение Духа возможно тремя способами. Первый – самый распространенный. Экзорцист ловит Духа и сковывает его, лишая части силы. Но зато между ними образуется связь. Очень похоже на хозяина и собаку, посаженную на цепь. У человека есть рычаги влияния на темную материю. И подсаживает он Духа в вещи с определенной целью. К примеру, качать из жертвы энергию, «Молодость, здоровье. Красоту?» – предположил Мстислав. «Такого понятия нет», – возразил Яромир. «Жертва, конечно, становится некрасивой, но не меняет черты, с которыми родилась. В общем, это не наш случай. Связь с экзорцистом я не ощутил. Дух в планшете невероятно сильный, и симптомов выкачки жизненных ресурсов у Дори нет». «Тогда что?» – с нетерпением спросил Виктор. Второй вариант, продолжил Ерамир, подразумевает также участие экзорциста, но уже не претендующего на роль контролирующего. В таком случае не скованная человеком темная материя остается полной сил. Делается это, как правило, ради мести. Просто напакостить врагу, и неважно, чем все обернется. «Изабелла?» – мелькнуло у меня предположение. Но тут же я его отмела. Девчонка сама пострадала. «Вычислить можно?» – подошел к вопросу Виктор с деловой стороны. «Да», – согласился Ирамир. «Пока дух сидит в предмете, связи с экзорцистом не видно, так как, по идее, нет ее, отсутствует та самая цепь для злой собаки. Но зато после извлечения темной материи остается обязательный след человека, поучаствовавшего в преступлении. Нередко экзорцистов приглашают как раз ради подобных анализов. «То есть после завершения ритуала можно посмотреть, кому Дори обязана подарочком?» – сделал вывод Мстислав. «Именно», – подтвердил Яромир. «Но есть и третий вариант. Иногда духи, неупокоенные или вырвавшиеся при ритуале слабого экзорциста, гуляют на свободе. Не все, но некоторые бывают озлоблены. А если они еще и силой не обделены, творят, что хотят», – подсказал Виктор. «К сожалению» согласился Ирамир. «Этот вариант, наверное, самый худший. Вселиться в вещь им нет ничто. Покинуть выбранную обитель практически невозможно, но зато в ее пределах, не являясь проводником между экзорцистом и жертвой, способны накапливать мощь. М да мы видели, на что способны духи, оказавшиеся в предмете». Я покрутила возле своего лица рукой. «С этим ясно», кивнул Виктор. Но планшет к Доре прислали в качестве подарка, причем порталом. Выходит, здесь без вмешательства человека не обошлось? То есть все-таки второй вариант с экзорцистом, подсадившим духа в планшет? Сама бестелесная субстанция не могла подарить себя дори. «Ошибаешься», — со вздохом возразил Еромир, «Сильные духи способны поднимать предметы. То есть в пункт портальной доставки», Коробка могла добраться и без человека. Поставить за корючку об оплате или внести сумятицу в компьютерную программу тоже духу несложно. А после останется лишь запрыгнуть в планшет, как на подножку уходящего карбуса. «Хочешь сказать, что экзорцист здесь невиновен?» Возмутился брат, кажется, давно готовящийся к страшной месте за сестру, то есть меня. «Я говорю, рано делать выводы». После уничтожения духа я посмотрю на оставшийся след. Ты сумеешь? Я попробую. У меня средний уровень дара. И если след останется от экзорциста, равного мне, или слабее по силе, я его увижу. А если сильнее, можно будет отнести остатки планшета Греттиш или другому экзорцисту высшей степени. Вот как! Задумчиво пробормотал брат, потирая подбородок. Что ж, хорошо. Виновника будем вычислять позже. А пока займемся самой проблемой. «Дорогие студенты!» – резанул по ушам голос ректора, усиленный микрофоном. «О нет, только не это!» Грет Моррелл с явным удовольствием принялась вещать о самом прекрасном и таинственном новогоднем празднике, предлагая отметить его как следует, а именно развлечениями, которые должны были поспособствовать повышению энергетического потенциала, важного для каждого одаренного и сближению студентов, живущих под одной крышей, словно настоящая семья. Парни, до того принимавшие участие в других мероприятиях, организованных ректором, начали потихоньку покидать аудиторию. Кто-то делал вид, будь то мучается животом, кто-то полз под столами, наивно полагая, что стали невидимками. Что будет, если открыто уйти? Ведь мы уже отработали положенные три новогодних развлечения. Достаточно громко спросил Еромир. Девицы за соседними столиками принялись бросать на него восхищенные взгляды. А парни – завистливые. Мало кто решался открыто выступить против ректора. Я отвечу на вопрос, Еромир, хотя, кажется, задавался он не мне. Тоном оскорбленной королевы заметила Грет Моррел. Вы все можете уйти прямо сейчас. Что будет? Ничего особенного. Вы лишитесь прекрасного праздника, который мы с учителями и работниками Академии пытаемся для вас устроить, так как вы не смогли побывать дома и отметить торжество в кругу семьи. Спасибо за заботу. Эти слова могли бы прозвучать насмешливо, но Яромир встал из-за стола и церемонно поклонился без капли сарказма. И я думаю, что не ошибусь, если и скажу, что все мы тронуты вашим, Гретморл вниманием и стараниями всех работающих в Академии. Благодарю. И от себя, и от лица студентов Академии». Яромир перевел дух, а в это время Виктор и Мстислав принялись хлопать плодоши. Народ с готовностью поддержал. Грет Морал довольно зарделась. «Вы проделали грандиозную работу» чтобы наполнить наши каникулы приятными событиями, которые запомнятся нам на долгие года. Вряд ли найдется хоть еще одно подобное учебное заведение, где столь же трепетно относятся к чувствам студентов. И снова овации. Ой, ну что вы, принялась кокетничать ректор, смущаясь, будь то девчонка. И раз уж вы относитесь с пониманием и разрешаете присутствовать, или покинуть это достойное мероприятие по собственному желанию, то прошу меня извинить. Новогодняя ночь, как всем известно, самая волшебная. Желания, загаданные перед сном, сбываются. Поэтому я хочу воспользоваться возможностью лечь пораньше». Еромир, в который раз поклонился. Лицо ректора удивленно вытянулось. Грет Моррел явно не ожидала подобного поворота. Однако и возразить после нагромождения комплиментов в свой адрес, уже не смогла. «Я тоже хочу успеть, загадать желание и уснуть», подскочил с места Виктор, сообразив, для чего Яромир устраивал представление. «И я не остался в стороне Мстислав. Я встать из-за стола не успела, меня поднял за шкирку брат. А ты чего расселась? Еще не окрепла после болезни, чтобы гулять до полуночи? А ну, марш в постель!» Хотелось возмутиться на грубые слова и обращения, но, понимая их истинную причину, я лишь зыркнула из-под бровей и молча поплелась вслед за братом. Вместе с нами, гордо подняв голову, вышло еще несколько человек. Вопреки моим опасениям, столовая не опустела. Основная масса народа осталась таки справлять новогоднюю ночь вместе с Грет Морал, То ли действительно жаждали отметить торжество в студенческом кругу, то ли не успели побывать на прочих мероприятиях и сейчас отрабатывали положенное количество посещений. Главная ректор не особо расстроилась, потеряв нас из рядов празднующих. А мы для пущей конспирации мирно разошлись по своим комнатам, после чего, как и договаривались ранее, переоделись в осенние куртки и штаны, выбрались из окон, и встретились у черного входа. Камера над ним не работала, поэтому мы безбоязненно вошли в академию и спустились на третий уровень подземелья, где установить наблюдение администрация так и не удосужилась. «Что-то долго идем, прогундела я, передвигаясь почти на ощупь по тускло освещенному коридору. «Вы точно запомнили, куда идти?» «Точно», – огрызнулся Мстислав. «Не ной. Чем дальше?» тем меньше шансов на нас случайно наткнуться. «Да кто в новогоднюю ночь станет шататься по подземелью?» – фыркнула я. «Мало ли». «Уже скоро», заверил Ерамир и взял меня за руку. «Вовремя. Я запнулась и наверняка впечаталась бы в кирпичную стену, если бы Еромир меня не подхватил». «Ноги вареные, макаронины!» – проворчал Виктор. «Ты, Дория, не наглей и не особо напрягай нашего экзорциста». Ему вообще-то еще работать, можно подумать, я специально, пробухтела я и, с сожалением убрала со своей талии теплую, крепкую ладонь, надежно поддерживающую от падения. Может, и нет, легко отозвался Мстислав, но экзорциста в любом случае стоит поберечь. Все-таки ты не пушинка, Дори. Тапкай тебе в лоб! прошептала я, но Яромир услышал, так как издал сдавленный смешок. «Ну да, светская девица из меня никакущая. какущая. Словечки и фразочки, которые принято держать при себе, так и сыплются из меня, словно крупа из дырявого мешка. Пришли», — неожиданно объявил Ерамир. Он толкнул дверь, почти незаметную в полумраке коридора, и из помещения хлынул свет. Парень первый зашел в просторный зал с высоким потолком. За ним неуверенно шагнула я. Сияние исходило со всех сторон. Это светились символы вызова духа. Знала потому, что проходила общую теорию, без практики, разумеется, не имея дара экзорциста, подобного не сотворить. «Ты собираешься вызвать дух из планшета?» – предположила я, рассматривая расписанные Яромиром стены специальным составом, привлекающим темные материи. «Да, потребуется сначала его выманить, а затем развеять», — ответил он. «Не будем терять время. Дори, встань, пожалуйста, сюда. Да, в этот круг. Виктор, здесь твои защитные знаки. Мстислав, тут для тебя. Всех прошу сконцентрироваться на вот этом символе». «Под твоими ногами?» — уточнил брат. «Верно. Он собирает энергию от вас и подпитывает меня. Если что-то пойдет не так...» вы в любой момент можете покинуть зал. Ваша охранка дополнительная на всякий случай и особого значения не имеет. Дух не выберется за предел центрального пятиугольника, поэтому бояться нечего. «Сколько энергии тебе потребуется?» – задал Мстислав волнующий всех нас вопрос. «Возьму все, что дадите. Если почувствуете слабость или головокружение, прекращайте вливать». Для этого достаточно сойти вот с этого символа. Я смотрела на собранного и даже капельку властного Яромира и не узнавала, куда подевался тот бесчувственный и надменный сноб, которого он изображал до нашего знакомства, где слегка неуверенный в себе и дружелюбно восторженный паренек, каким он мне показался, когда мы вместе играли в снежки, сбегали из академии и участвовали в гонках, или заботливый и чуткий товарищ, проявившийся в трудные для меня дни. Сейчас перед нами стоял самый настоящий экзорцист. Пусть молодой и не самый сильный, но уверенный, знающий, могущественный. По позвоночнику в который раз за сегодняшний вечер пробежал холодок волнения. «Дори, планшет, пожалуйста». Я протянула Яромиру пакет с оставом и осколками. «Здесь все?» «Ой, еще ручка была», — вспомнила я и снова зарылась в рюкзак. «Как хорошо, что у меня одна сумка на все случаи жизни», — пробормотала я, а не как у некоторых девиц по 135. Ручка валялась забытой в объемном кармане с того момента, как Изабелла разбила планшет. Наконец я нащупала палочку и протянула Яромиру. Он высыпал к своим ногам горку обломков гаджета, а сверху водрузил ручку. «Все готовы?» «Что?» – встрепенулась я. «Уже сейчас?» «Дори!» – мягко произнес Яромир, подойдя ко мне и взяв за руки. «Доверься мне. Все пройдет хорошо. Просто подпитывайте меня немного энергией. Своей у меня может не хватить, но без фанатизма. Не думаю, что дух сильно превосходит меня по силам». Вроде ничего особенного не сказал, а я поплыла о сладким мороженым, растворяясь в небес на синих глазах, излучающих тепло. «Дори, кончай истерику!» — нетерпеливо окрикнул Виктор, прерывая наш зрительный контакт с Яромиром. Теплые ладони пожали мои пальцы. «Не переживай!» — ободряюще шепнул Яромир и отошел в центр. Мое сердце гулко стучало, поднявшись к самому горлу. Во рту пересохло, а голова закружилась. И это еще ничего не началось. Что ты за трусиха такая, Дори? Как хорошо, что Виктор и Мстислав не телепаты, иначе от их насмешек никогда не смогла бы избавиться. «Начинаем!» – не спросил, а просто объявил Еромир. Мы с братишками кивнули, хотя наш экзорцист не смотрел ни на одного из нас. С четверть часа, Яромир активировал каждый символ на полу. Светящиеся закорючки вспыхивали радужным огнем, после чего начинали переливаться разными цветами. И так по всему залу. Никакая новогодняя иллюминация не могла бы сравниться со световым шоу, устроенным экзорцистом ради ритуала. Разумеется, нам на лекциях несколько раз показывали, как работают простейшие вызовы духов, Но краткие демонстрации Греттиш в свое время совершенно не впечатлили меня. Другое дело Еромир. Каждый жест молодого и красивого экзорциста завораживал. А когда он тихо заговорил, то низкий голос разошелся по залу, отскакивая от каменных стен и погружая в атмосферу нереальности и тайны. Еромир взмахнул рукой. И на горке того, что осталось от магического артефакта, взметнулся голубой огонь. Языки пламени жадно накинулись на гаджет, похрустывая и время от времени пуская в воздух яркие искры. Происходящее начало мне казаться сказкой. Огоньки, движения Яромира, больше походящие на танец, чем на банальную работу экзорциста, чарующий голос, произносящий вызов. Я успокоилась. Мои губы непроизвольно изогнулись в улыбке все будет хорошо. И чего я так волновалась? И тут подул ветер. Откуда? Настолько сильный, что пламя, разгоревшееся прямо на горке планшетного мусора, пригнулось и затрещало.